Годы, но однако, как пахнет сиреневой весной, Мне во сне является собака, Что сквозь детство рядом шла со мной друг мой. Не был беспорочен Друг мой беспороден Был и мал Пес не человек Но, между прочим Больше так никто Меня не ждал И любовь, и дружбу я имею И очаг семейный и уют Отчего ж я до сих пор жалею Что собаки меньше нас живут Друг мой не был беспорочен И в собачьем вряд ли он раю Пес не человек Но между прочим Мог за друга жизнь отдать свою И минуют, видимо, не раз Все равно забуду я едва ли Выражение говорящих глаз Друг мой не был беспорочен Только я хочу сказать опять Пес не человек Но, между прочим, Вот и всё, что я хотел сказать.